Глава 19. Марвел Вильч вновь стояла среди сокурсников в холле главного корпуса академии. И опять темой собрания был приезд дарданцев. Правда, на этот раз речь ректора Стерлинга её совершенно не тронула. Все мысли вертелись вокруг случившегося с библиотекарем Вольпи. Она никак не могла поверить в то, что преступник решился на новое убийство вот так просто, посредине дня, когда в академии полно полиции. Хотя нужно отдать ему должное, момент выбран более чем удачно. Все студенты и преподаватели собрались здесь, а полицейские, переодетые в студенты, охраняли учебные цеха, стаковочную башню с держаблями и причал с бытескаферами. Книгохранилище как и маленький библиотекарь в Вольпе, никого не интересовали. Никого, кроме преступника. А ведь убийцей мог быть как адепт, так и преподаватель. И сложно отследить, кого именно не было в холле. Да и сама Марвел припозднилась. Если бы они с Рэмом вовремя не нашли Лера в Вольпе и не вызвали бы подмогу, то она стала бы одной из подозреваемых. Марвел невольно прижала руку к карману, дотронувшись до флакончика, который оставил Рэм. Ей показалось странным, почему он сам не воспользовался антидотом. И Марвел посетила догадка. А может, Натан по какой-то причине не хочет встречаться с дарданцами? Но куда больше, чем поведение адепта Рэма, её волновал пришедший на место преступления Лер Берг. Помнится, ещё утром мужчина в клетчатом пиджаке и бабочке не горел желанием выслушать библиотекаря. Но теперь, увидев красноволосого старика при смерти, Занервничал и попросил полицейских тайно доставить потерпевшего в клинику на материк. Марвел стояла рядом и слышала разговор. А чуть позже Берг вцепился в неё. Повторите, что именно вам сказал библиотекарь? Да я толком не поняла. Мне не нужно, чтобы вы понимали, сухо проговорил мужчина. Просто повторите дословно. Лер Вольпе сказал: Марк был прав, они здесь. Возможно, Адепт Рэмс может прояснить детали. Я уже переговорил с ним, он сообщил то же, что и вы. Вздохнул странный тип в клетчатом пиджаке и оставил Марвел в покое. Полицейские уже выносили из помещения Лера Волпи, когда в библиотеку вошёл декан Морган. Как и Берк, он потребовал от Марвел сообщить, что именно здесь произошло. Выслушав рассказ, декан прошептал: «Но почему? Почему тебя нельзя ставить одну ни на минуту? Ты вечно влипаешь в неприятности». «Вы полагаете, дело во мне?» Марвел была удивлена. «Это же не я учинила взрыв на дирижабле. Не я убила Вильямса. Не я покушалась на библиотекаря и старика Марка». «А что не так с комендантом Плисом?» нахмурился декан. «Он же скончался от сердечного приступа». Полагаю, точно такого же, как и у Лера Вольпе, зловеще произнесла Марвел, понизив голос. Так, протянул Рай Морган и потащил адептку за собой. Пусть этим занимается полиция Берг, но не ты. Это понятно. Марвел ничего было возразить, она кивнула и послушно последовала за преподавателем в холл, где продолжалось собрание. Декан встал рядом с адепткой, не отпуская её руку. словно боялся, что девушка сбежит и вновь влезет в какую-нибудь историю. Марвел не оставалось ничего другого, как рассматривать присутствующих. В этот момент ректор повысил голос и представил дарданцев. Она отметила, что в командах дарданцев тоже по три человека, а золотые и серебристые нашивки на темной форме говорили о принадлежности к дирижаблям «Солнечный» и «Стрела». Название воздушных кораблей ей любезно сообщил декан Морган. Ректор университета Техномагии Дардании внешне напоминал Магнуса Стерлинга, высокий, статный мужчина с посеребрёнными висками. Декан механиков походил на военного и осанкой, и манерой держаться. А вот декан факультета артефакторики и алхимии Марвел не понравился. Прилизанный и вертлявый мистер Петрик жеманичил, словно девица. И по всей видимости, он был знаком с магистром Клер. потому что они не обращая внимания на речь лектора, отошли в сторонку и обменивались любезностями. Марвел заинтересовал ещё один персонаж. Она спросо потом уточнила у декана Моргана, кем является мужчина и узнала, что его зовут Макс Ящеров. Он прибыл в качестве консультанта по дипломатическим связям, как и Лерберг. Ящеров равнодушно взирал на студентов и преподавателей. Поглядывал на часы и обменивался взглядами с представителем императора Белавии. Наконец, собрание закончилось. Гостей из Дардании повели в студенческое общежитие, там, на некогда пустовавшем шестом этаже, им приготовили комнаты. Декан Морган неохотя разжал пальцы, выпуская руку адептки из плена, и его взгляд был красноречивее любых слов, приказывая больше никуда не влепать. А ведь Марвел собиралась поделиться с ним догадками о смерти Олегри. Но теперь декан вряд ли одобрит её участие в поимке убийц. Вспомнив об этом деле, она загрустила. Похоже, из-за приезда дарданцев разоблачение придётся отложить. На ужине студенты дарданцы сидели рядом с мехмагами и мехадами, а их преподаватели присоединились к деканам и магистрантам Академии Белави. Марвел заметила, что Анория Стерлинг любезничает с ректором университета техномагии, Фредерик Эштон о чём-то жарко спорит с коллегой-механиком, а Тесс Клэр громко смеётся над шутками дикана Петрика. «Такое ощущение, что они знакомы», — задумчиво пробормотала Марвел, разглядывая новый яркий наряд магистра Клэр и вычурный пиджак с розами Дарданса. «Так и есть». Подтвердил Фрайберг, расслышав её последнюю фразу. Тес мне все лучше прожжжало, что приедет её любимый декан. Она же раньше училась в Академии целителей Риджини, а этот франт там преподавал. Позже он перевёлся в столичный университет, теперь возглавляет кафедру артефакторики и алхимии. И нашу Тес с собой звал. Но она прошла конкурсный отбор у Арманняка и осталась в Белаве. Ясно. Марвел поблагодарила Эрика за разъяснение и потеряла к магистру Клэр и её собеседнику всякий интерес. "Вы что, разве не идёте за письмами?" поинтересовался Олов. Они с Мариной, закончив ужин, торопливо ставили тарелки на поднос. "Совсем забыл", простонал Эрик. "Мне, наверное, мать написала. Я в прошлый раз рассказал про гонки, она волнуется." «Мне тоже должно прийти письмо от поверенного», — вспомнила Марвел и обрадовалась, что не нужно ждать ответа ещё неделю и ехать на материк, чтобы забрать письмо на местном почтамте. «Тогда бежим занимать очередь», — предложила Марина. Друзья в спешке дошли до приёмной ректора и обнаружили огромную очередь, хвост которой тянулся в коридор. За столом с деловым видом восседала Анория Стерлинг. Она открывала каждый конверт, Вегла просматривая содержимое. Иногда изымало вложенные предметы: кулоны, серьги, книжные закладки. Как рассказали Марвел сокурсники, некоторые умельцы умудрялись заказывать запрещённые артефакты, пытаясь протащить их в академию. Один студент в прошлом году потратил огромные деньги на амулет-накопитель. Со смехом рассказывал Олов, пока друзья стояли в очереди. Там были задачи с решениями по алхимии за все 5 лет обучения. "Элира стелинг его обнаружила?" догадалась Марвел. "А как накопитель поместился в конверт? Его сделали в виде плоского кулона. Артефакт при активации проецировал на бумагу решение, а тот адепт утверждал, что амулет память о дорогой бабушке", рассмеялся Олов. "Но онорию не проведёшь. Она же сама училась на алхимическом, потом работала магистром у Арманьяка". глас у неё на это дело намётан да и строгая она очень мы с Мариной её застали не списать ни лишний вопрос задать это называется не строго а вредно фыркнула Марина впереди стояли студентки с факультета алхимии среди них была Лора Кирана услышав знакомые голоса она повернулась к Марвел и компании а наша ТС не такая продолжил Олов всегда поможет и подскажет настоящий преподаватель и даже больше друг да тес хороший друг согласился эрик и мечтательно улыбнулся жаль если на следующий год её место займёт киран олов с вызовом посмотрел на любопытную лору а та тут же отвернулась лора так хороша в алхимии заинтересовалась марвел как и мы с мариной Но Кирану поддерживает сам Арманьяк. В голосе Олафа прозвучала обида. Жаль, что и Тэс ей помогают, ведь решающее слово будет за ней. Почему за ней? удивилась Марвел. Она ведь магистра, а не декан. Она не только магистр, но ещё и невеста принца, а скоро будет женой. Арманьяк с ней считается буквально ковриком стелиться, пояснила Марина. Дело не в этом, горячо возразил Эрик. Просто Тес профессионал. Она видит истинный талант в человеке и помогает тем, кто родился в простой семье и не может купить себе высокую должность. Марвел уже давно догадалась, что Фраберг во всём поддерживал магистра Клер. Это и не удивительно. Она умная, очаровательная женщина. Студентки ей подражают, а большинство адептов тайно влюблены. Скорее всего, и Эрик тоже. Ведь Марвел не заметила, чтобы он с кем-то встречался или кому-то симпатизировал, кроме Тесклер. К счастью, подошла их очередь, и разговор, способный рассорить алхимиков и мехмагов, прекратился. Кто это у нас здесь? Ах, Марвел Уэлч, с ехидцей произнесла Лира Стерлинг, когда адептка подошла к столу. Женщина перебирала пальчиками огромную стопку писем в поисках нужного конверта. А Марвел засомневалась, дошло ли её письмо до поверенного в срок и успел ли он отправить ответ. Наконец, Анория извлекла из пачки белый пухлый конверт. "Я должна посмотреть. Таковы правила", пояснила она. Девушка кивнула, соглашаясь. Вряд ли поверенный передал ей запрещённый артефакт с формулами, как тому студенту-алхимику. Но вот в том, что письмо получится объёмным, Марвел не сомневалась. Мистер Доу был любителем поучать и давать никому не нужные советы. Марвел улыбнулась, когда Нория Стерлинг пробормотала, вчитываясь в строки. "Кто он вам, родственник?" поверенный ответила Марвел. "Странно, а заботиться как родственница. Я сирота, а мистер Доу, друг семьи, поэтому и заботится." Пояснила адептка, терпеливо ожидая, когда секретарь ознакомится с содержанием письма. Пишет, что продаёт дом, прищурилась Лира Стерлинг. Не слишком ли опрометчиво решение с вашей стороны? Не слишком? Марвел старалась говорить как можно спокойнее, хотя в данный момент очень хотелось нагрубить. Мало того, что посторонний человек читает её личную переписку, так ещё и задаёт совершенно неуместные вопросы. "О, этот Доу предостерегает вас совершать поездки на дирижаблях?" удивилась Лира Стерлинг. Дама никак не могла успокоиться. Марвел заметила, что с другими студентами она управлялась за несколько секунд, но почему-то именно на её письме решила задержаться подольше. "Так да вам, Лира Велч, надо было поступать в другую академию, раз вы боитесь высоты и сложностей." Позвольте мне самой решать, куда именно поступать. Марвел всё же не выдержала и огрызнулась. Лира Анория собиралась ей возразить, судя по вздёрнутым бровям и недовольно поджатым губам. Но в этот момент из конверта, который она держала в руках, выскользнули акварельный портрет и пожелтевшая от времени газетная вырезка. Анория Стерлинг с интересом посмотрела на изображение молодого темно-волосого мужчины. и его светловолосый спутницы. Кто это? Родители жена ректора не договорила, потому что её взгляд упал на газетную заметку. Она побледнела и растерянно смотрела то на портрет, то на статью. Нельзя ли быстрее, выкрикнул кто-то из студентов. Уже час здесь толкаемся. Анория прикрыла веки, не реагируя на замечание. С ней явно что-то происходило. Марвел бросила извиняющийся взгляд на друзей, которые уже получили свои письма и ждали её в сторонке. Наконец Лира Стерлинг пришла в себя. Дрожащими пальцами она вложила письмо, портрет и газетную статью в конверт и передала Марвел. Забирайте. Остальных прошу подождать в коридоре. Перерыв 10 минут, рявкнула Анория Стерлинг. Студенты хоть и возмутились, но послушно покинули приёмную. Вот же не повезло ректору, хмыкнул Олов, когда они шли в общежитие. Скверный характер у его супруги. Это точно, поддержали его Марина и Эрик. Марвел промолчала, пребывая в задумчивости. От вечерних посиделок с Дарданцами она отказалась, поблагодарив Марину и Олова за приглашение. Раняя Аликанов предложил им с Эриком еще раз пройти инструктаж по управлению заплаткой и назначил вечернюю встречу возле стыковочной башни. А пока Марвел намеревалась прочитать письмо от поверенного и изучить портрет со статьей, которые так потрясли Лиру Стерлинг. В гостиной она столкнулась с Лорой, та что-то искала возле стола. Марвел постаралась незаметно проскочить в комнату, но адептка Кирана окликнула ее. Ты не слышала, что там произошло в библиотеке? Марвел вздрогнула. Как же быстро слухи разошлись по академии. И главное, как узнали? А что случилось? Да, поговаривают, что Вольпе стало плохо. Интересно, целитель ему помог или старик умер? Почему-то Марвел показалось важным солгать, словно от этого зависела жизнь библиотекаря. Она потом поразмыслит, зачем Лора Кирана интересуется здоровьем Лера в Ольпе, и откуда она узнала о трагедии. «Что-то такое слышала. Вроде бы целитель сказал, что шансов на выздоровление нет». Лер Писквель почти так и сказал. «Правда, вместо шансов нет, он произнес, шансов мало». «Ясно». Задумчиво протянула Лора и продолжила поиски, встав на колени и заглянув под диван. А Марвел юркнула в свою комнату и закрыла дверь. Она устроилась на постели и достала конверт. В письме, поверенной, мистер Джон Доу предостерегал Леру Уэлч от необдуманных поступков и умолял не летать дирижаблями. Для острастки он прислал газетную заметку 12-летней давности. В ней говорилось о том, что глава мануфактуры Лер Тайлер организовал уникальный полет на первом пассажирском дирижабле. Но, увы, его ожидал не успех, а трагедия и позор. Судовладелец, как и его супруга, а также еще 70 аристократов погибли при крушении воздушного судна. И теперь имя Фергюса Тайлера звучало как проклятие для всех дирижаблестроителей и пилотов. Об этом Марвел знала и без газетной статьи. Ей даже достался подобный вопрос на экзамене у ректора Стерлинга. Чуть дальше мистер Доу сообщал и приятные новости. Со следующим письмом он обязался переслать Марвел некую сумму. Так и написал: "Вы должны думать не только об учёбе, но и о нарядах. Я навёл справки. Оказывается, поблизости с академией в городке на Материке есть модное ателье". Там можно приобрести шляпки и либетильоны. А ещё мистер Доул беспокоился о здоровье своей подопечной. В их прошлой встрече ему, видите ли, не понравился её бледный, уставший вид. Марвел, вздохнув, прочитала: "Я узнал, что в столице Дардания есть лечебница, где применяют современные достижения алхимии и артефакторики. «Заведением управляет молодой, но очень талантливый артефактор, бывший выпускник Дарданского университета техномагии. Если вы согласны, я мог бы с ним списаться и организовать для вас визит». Эти строки вызвали у Марвел раздражение. Уж чего бы ей точно не хотелось, так это ехать в Дарданию ради встречи с каким-то молодым артефактором. Ее вполне устраивал Лер Писквель, Опытные целители и маг жизни. Да и со здоровьем у Марвел не было проблем. Её недуг назывался просто усталость. Но главная новь ждала впереди. На дом отца нашлись покупатели. Сёстры шестидесяти лет. Одна служила гувернанткой в Дардании, другая всю жизнь проработала повитухой в Беларии. Их дети выросли, и теперь женщины искали подходящий дом на морском побережье, чтобы вместе встретить старость. Дочитав письмо, Марвиль взяла в руки портрет. Она с интересом рассматривала молодую пару, так трогательно державшуюся за руки. Студентка восхищалась мастерством художника. Солнечные блики падали на золотистые локоны женщины, добавляя в них рожины, а глаза темноволосого мужчины поражали синевой. Можно было рассмотреть не только детали внешности и одежды, но и украшения. Особенно Марвел заинтересовал перстень на пальце у женщины. Присмотревшись, она узнала его. Подобные в Реджинии носили только высокородные члены клана целителей. Вспомнив, что возле башни ее ждут магистры Ликанов и капитан Фрайберг, Марвел спрятала письмо с портретом и газетной вырезкой в тайне к Аллегрии и побежала к причальной башне. Ночью она так и не смогла заснуть, вновь изучая письмо поверенного, всматриваясь в портрет, вчитываясь в газетную статью. Марвел ещё раз пробежала глазами записку Пирса и даже пролистала найденную в гостиной тетрадь с алхимическими формулами и пометками. В полночь пришёл Арт, стукнув по стеклу железной лапой. Кот словно чувствовал, что с Лером Вольпе случилась беда. Арт отказался от еды. ходил за хозяйкой по комнате и, намаявшись, под утро уснул на подушке. Сама же Марвел бродила из угла в угол, перебирая фрагменты головоломки. И мозаика, наконец, сложилась. Только вот прямых доказательств у неё по-прежнему не было, а без них убийца легко выкрутится. В шесть утра Марвел надела брюки, грубые ботинки и тёплый жакет. Она решила подождать Эрика и Глеба возле заплатки. Пока она смотрела на спящего Арта и раздумывала, что же с ним делать, раздался стук в дверь. Не дождавшись приглашения, на пороге возникла полусонная Лора. "Уже проснулась? Я где-то потеряла тетрадь по алхимии, а у меня утром зачёт. Уже всю спальню и гостиную перерыла. Ты случайно не находила?" Марвел подошла к тумбочке, на которой лежала найденная вчера тетрадь. Это не она? Подписи не было. Она! радостно выдохнула Лора. Подписи нет, потому что это рабочие записи. Девушка осеклась и округлила глаза, заметив на кровати спящего Арта. Что эта рыжая тварь здесь делает? Кот недовольно приоткрыл один глаз и заметив незнакомку в комнате, оскалился. А Лора попятилась к двери. Ты видела раньше этого кота? спросила Марвел, приблизившись к кровати и закрывая собой Арта. Это кот старика Марка. Ему запретили покидать покои коменданта и пугать студентов. А после смерти Леры Плиса Олег вредкуда-то притащил это чудовище в свою комнату. Он был весь в крови, грязный, вонючий. Представляешь? Она пыталась его вылечить. Я как раз вошла и обнаружила на постели эту мерзость. Разумеется, устроила разнос, с вызовом сообщила Лора. Пригрозила, что пожалуюсь ректору, если она не уберёт дохлое животное из комнаты. "Судя по всему, кот выжил", произнесла Марвел, сжимая кулаки. Ладони нагрелись, и искры уже готовы были сорваться с кончиков пальцев, чтобы поразить обидчицу Арта. "И это странно", поджала губы Лора. Вициалия мне сказала, что кот умер, и я его здесь больше не видела. В любом случае тебе придётся его убрать. У меня аллергия на кошек, иначе я доложу коменданту или Лили Стерлинг. Она тоже не долюбливает звери. Да и устав запрещает адептам проносить в академию личные вещи. Марвел хотела возразить, что устав запрещает приносить личные вещи из дома, но нет ни слова о том. что нельзя приютить больного зверя, найденного на территории академии. Но видя, как воинственно настроена соседка Марвел Кивну, хорошо. Его сегодня же здесь не будет. А теперь прости, но мне нужно собираться, скоро гонка. Лора покинула комнату, пробормотав: "Всем уже известно, что в гонке вы не участвуете. И кто бы вас допустил на этой ржавой железяке?" Марвел поторопилась захлопнуть дверь за соседкой, а затем обернулась к Карту. Тот смотрел на неё жалобным взглядом. Да не переживай ты так. Не выгоню я тебя. Но и здесь оставить не могу. Что же делать? Марвел достала из шкафа лётную куртку и холщовый мешок, в котором студенты обычно сдавали костелянше грязное бельё и одежду. Здесь ты оставаться не можешь. На двери простой замок, и Лора легко зайдёт. Вдруг приведёт Анорию, а она дамочка с норвом, запросто выселит тебя с острова, рассуждала Марвел, забирая с тумбочки очки и гогглы. И в комнате Марка находиться опасно. Преступник может туда наведаться, а у него с тобой явно какие-то счёты. Кот фыркнул, словно соглашаясь с размышлениями студентки, и пока Марвел надевала куртку, спрыгнул с кровати. Обнюхал мешок и забрался в него. "Ага, это и идея", улыбнулась Марвел. "Мне выгонит Жанни нас в конце концов". Девушка подхватила мешок с Артом, прикрыв его сверху шарфом, и направилась к причальной башне. По дороге она никого не встретила. Вот что значит пораньше встать. "Арт, ты когда-нибудь летал на дирижабле?" обратилась Марвел к коту. "Уверена, тебе понравится". Она вошла на борт "Заплатки", пронося с собой контрабанду рыжего кота с железной лапой. Звери помыслить не мог, на какие безумства способна его новая хозяйка.